Глава 110 В челноке я тихо села на прежнее место и отвернулась к иллюминатору. Сонд и Командор скрылись в соседнем отсеке и переоделись в форму. Двери они не закрыли, и я услышала, как Сонт коротко отчитался Командору о делах на Ганри Мюзе и подробнее о поведении Аникс. Бедняжка до сих пор спала. Но тот был не слишком разговорчив, да и весь полет до стыковки промолчал. Когда стыковка с кораблем завершилась, сонд покинул челнок первым, а командор задержался у выхода и оглянулся. Я продолжала сидеть в кресле. «Малых, ты идешь?» Я обняла себя за плечи и неопределенно качнула головой. «Тебя никто не обидел на Лоине?» Настойчиво спросил он и вернулся в челнок. Нельзя было вызвать лишних подозрений, поэтому я быстро проговорила. «Нет. Просто некомфортно было оказаться среди стольких мужчин в таком платье, слишком открытом. Я не ношу такую одежду. Чувствовала себя ужасно. Я дождусь, когда команда разойдется после отбоя, и выйду». Много лжи. Почти все. «Ну что я должна ему ответить? Что, разозлилась? Расстроилась? Приревновала?» «До отбоя еще двадцать минут». Недоуменно свел брови Командор. Ты здесь и в таком платье. Я промолчала и покачала головой. Тогда он выпрямился, посмотрел на коммуникатор и вдруг стал расстегивать свой мундир. Я смущенно покосилась на его руки, ловко расстегивающие заклепки снизу вверх, и отвернула голову. Накинь его, предложил Рузерт и, не дожидаясь, набросил мне на плечи свой мундир. Я буквально утонула в нем, но не стала возражать. Просунула руки в рукава, запахнула спереди и снова обняла себя за локти. А потом командор протянул руку вперед, указывая на выход, и мы неторопливо вышли из летного отсека. Шли мы молча, и казалось все медленнее с каждым шагом. Я не хотела обгонять его, поэтому тоже замедляла шаг. Его мундир сохранил приятный и теплой запах. В нем я чувствовала себя, будто в коконе. А ведь он мог послать ко мне кого-то с одеждой, но предпочел позаботиться сам. Я не понимала, что все это могло означать, но старалась не огорчать себя лишними фантазиями и надеждами. Когда мы поднялись на уровень спального отсека, командор не остался в подъемнике, а вышел следом и продолжил идти рядом, провожая меня. Я смотрела вперед и считала двери кают, не желая приближаться к своей. Так хотелось, чтобы он что-нибудь сказал и еще задержался рядом. Но ведь у него уже есть невеста. Зачем ему разговаривать со мной? Теперь я понимаю, о чем говорила Аникс. Ему нужно было заключить брак. И вот у него уже была невеста. Когда же он успел? Получается, что он уже был занят до моего появления? И что теперь расстраиваться? Все уже решено. Просто меня снова захватили безумные иллюзии. Я что, так и буду влюбляться в неподходящих мужчин? От последней мысли я чуть не прослезилась. Так стало жалко себя. Но я подняла голову выше, выпрямила плечи и начала концентрироваться на дыхании. Так ведь Джон учил успокаиваться и сосредотачиваться. Дверь каюты открылась, как только я провела ладонью по сканеру. В полной тишине сняла мундир и, повернувшись полуоборота протянула его к командору. «Сария не моя невеста». Нарушил молчание неожиданным оправданием Рузард и протянул руку за мундиром. Рука дрогнула, когда он потянул его на себя, но я сумела быстро рожать пальцы. Не глядя в его сторону, я обняла себя за плечи и склонила голову на проявляя должную внимательность. Мы учились вместе в военной академии и в некотором смысле были коллегами, помощниками командора Пятого военного флота. Глядя куда-то в пол, стал рассказывать Рузерт. Командор всегда смеялся, что мы должны подать прошение Высшему совету о заключении брака потому что ни Сария, ни я не собирались бросать флот, а следовательно, никто из нас не собирался осесть на одной из планет Альянса. Это был бы удобный союз. Вот и пошла шутка с тех пор. «Должно быть, у вас был веселый командор?» Натянуто улыбнулась я, потом вдруг с надеждой посмотрела в лицо Рузарда и спросила. «А такое возможно?» «Что именно?» Прислонился плечом к стене каюты он. «Одобрение, прошение на брак без торгов!» Медленно отводя глаза, ответила я. Смотреть в его было мучительно неловко. Да, если оба цены как специалисты и нужны на своих местах. Ведь несменная команда флота практически не сходит с корабля. Только по особому поводу и с разрешения главнокомандующего военным флотом. «А то, что вы предложили мне на Лоэн, действительно можно сделать?» Осторожно спросила я. «Командор имеет право выбирать служащих на веренный ему флот». Уверенно ответил он. «И мне не нужно учиться в военной академии?» «Ты ведь уже имеешь образование, полезное для миссии второго флота. Ты станешь смежным специалистом». Я вздохнула и благодарно кивнула за ответ. Но облегчения он не принес. Я бы осталась на этом корабле навсегда, рядом с командором, с Форбом. Я чувствую себя в безопасности. Кажется, он смог бы защитить меня от всех, даже пойти на нарушение. Ведь уже пошел. Но он даже не знает, кто я. А я так завралась. Поверит ли он хоть одному моему слову после того, как все раскроется? Ведь он хочет решить вопрос с Бозгардом а без разоблачения не получится. Молчание затянулось. Я не могла решиться войти в каюту или найти тему для продолжения разговора. Сосредоточенно рассматривала углубление в дверном проеме и обнимала себя за локти. А командор стоял рядом и смотрел на мундир в своих руках. «Это непростой выбор», — прервал молчание командор, вероятно, думая, что я сомневаюсь в решении. Перед поступлением в военную академию курсанты проходят сложное тестирование и проверку на прочность. Это не просто развлечение – сходить на флот, а если не понравится – вернуться домой. Курсировать в космосе вдалеке от привычного круга не всякий выдержит. Для женской психики это сложно. Но этим и ценен такой жесткий отбор, потому что здесь служат очень преданные делу специалисты. Мы одна команда и я готов взять тебя в нее. Я благодарю вас за доверие. С болью в груди проговорила я. Я бы очень этого хотела. За углом коридора раздался шум. Кто-то выходил из подъемника. Я спешно переступила порог каюты и кивнула. Спасибо, что проводили. Ты очень устала. Одновременно со мной произнес Рузерт, и я растерянно приоткрыла рот. Он мягко улыбнулся и повторил «Ты еще не хочешь спать?» Я сразу отрицательно покачала головой и опустила глаза на его руки «Тогда пойдем, я кое-что тебе покажу», — сказал он и снова предложил свой мундир «А мы не нарушаем дисциплину?» — оглянулась я на часы «Уже отбой!» «А мы патрулируем корабль» На ходу придумал командор и хитро подмигнул. И я ощутила, как мрачные мысли отступили, внутри стало светло и радостно. Я счастливо заулыбалась и протянула руку за мундиром, но посмотрела на свои обнаженные ноги и нахмурилась. «В платье?» Командор окинул меня быстрым взглядом и улыбнулся. «Да, как-то не по кодексу. Тогда на переодевание пять минут» и приходи в командный отсек. «Сжальтесь!» округлила глаза я и развела руки. «Нам не столько узлов!» Командор беззвучно рассмеялся и кивнул. «Хорошо. Как справишься, жду». Я быстро закивала и вбежала в каюту, а за дверью послышался строгий тон командора. «Уолсон, Маган, завтра дежурство в хозотсеке за нарушение дисциплины. Отбой уже три минуты!» Я довольно захихикала и стала быстро распутывать ленты по всему телу. Но с платьем справиться не удалось. Через десять минут я взяла свою форму, выглянула из каюты и, не обнаружив никого поблизости, пробежала до каюты Аникс.